Глава десятая. Утром, предупредив о своем уходе, я направился залетательным аппаратом, переместившись вначале в пещеру. Надо перенастроить врата, чтобы они раскрывались на максимальную ширину. Пока портал создается, лишь в центре устройства размером полтора на 2 метра этого мало для прохода машины. Изменив положение крылов на пульте в нужном порядке, ввел данные из копи компа, которые он получил с заблокированных врат мира Ротан. Посмотрим, что получилось. К тому же рассчитываю оказаться прямо на базе. Надеюсь, открыть портал именно там. Активировав устройство, довольно покивал. Через него видно, что открылся он в нужном месте, возле заблокированных врат. Теперь имеет свой максимальный размер: два с половиной метра в ширину и три в высоту. А вот то, что к порталу подбегают вооруженные люди, это не совсем хорошо. п о л и ц а м видно изрядно напуганы. Руководство базы может и предупреждено о моем визите, охране по всей видимости еще не успели сказать. Как бы стрелять не начали, когда выйду из п о р т а л а Я обернулся Драгорном, оставив лицо человеческим, установил свою защитную энергетическую сеть и шагнул в проход. Как только появился с той стороны, на меня тут же наставили оружие с десяток охранников. Княжич Горский, глава клана Драгорн, вы должны быть в курсе, кто я и зачем пожаловал. Быстро представился я. Один из них тут же выкрикнул, чтобы все опустили оружие. Похоже, это их старший. Немного смущаясь, он приблизился ко мне. Прошу простить ваше сиятельство. Нас предупредили, но никто не ожидал, что вы так скоро появитесь и таким необычным способом. Он кивнул на врата. Может, изволите, чтобы вас сопроводили? Я заблокировал врата на обратный проход, чтобы туда никто не прошел, убрав свою защитную сеть, обернулся человеком. Да, спасибо. Мне нужно к стоянке летательных аппаратов. Как изволите. Только там он всего один остался и неисправный. Пояснил командир. Это я и так знаю. Сам его блокировал, чтобы на землю не утащили. Именно он и нужен. Пройдясь по базе, мы подошли к стоянке. Военные с интересом стали наблюдать, что буду делать. Пусть смотрят. Я достаточно быстро с помощью к о п е к о м повернул машину в рабочее состояние, открыв дверь и забравшись внутрь. Посмотрел на удивленные лица людей. Я забираю его. Спасибо за помощь. Да, нам сказали. Медленно произнес командир, поглядывая на меня, закрыв дверь, неспешно полетел к своему порталу. Задерживаться здесь не планировал. Как и посещать руководство базы. Неожиданно в салоне раздался женский голос. Автоматическое наведение и проход сквозь врата невозможен. Система не распознает портал. Установить размеры не представляется возможным. Ручное управление. Скомандовал я. Интересно, этот портал для него неизвестен, а я думал они все одинаковые. Размеры корпуса летательного аппарата всего на несколько сантиметров меньше прохода. Здесь нужна предельная точность, отклонения недопустимы. С глазомером у меня все в порядке. Определив центр портала, плавно и осторожно прошел сквозь него, оказавшись в пещере, развернувшись практически на месте, отключил управление. Летательный аппарат завис в нескольких сантиметрах от пола. Я открыл дверь, выбрался наружу и осмотрел корпус со всех сторон. Все отлично. Рассчитал проход точно, за пределы не вышел, повреждений нет. Хотя не знаю, что произошло бы, если бы край оказался снаружи. В пещере свободного места еще много. Пару таких аппаратов свободно п р и п а р к у ю т с я А он красивый, поверхность цельная, абсолютно гладкая, без единого стыка, серебристого цвета. Настоящий гравитационный г л а й д е р Создав проход на Землю, я вернулся в усадьбу. Первую часть плана выполнил. Можно потихоньку начинать собирать все необходимое. До самого обеда думал, что может пригодиться в экспедиции. Затем решил сходить к Николаю выяснить вопрос по автоматическому оружию. Только дошел до него, как позвонил император. Здравствуй, Никита. По поводу твоего вопроса. Перешел он сразу к делу. Я поговорил со своим собратом из поднебесной, объяснил, что к чему и для чего. Твои данные передал, нужный документ доставят через три дня. Раньше не получается, необходимо соблюсти определенные формальности. Лао Цзи просил передать, цитирую: весь Китай с замиранием сердца будет ожидать положительных вестей. Только не бросай то, за что взялся, на полпути. Не опускай рук, когда окажется, что все безнадежно. Верь в себя и свои силы, как мы верим в тебя. Если желание сдаться стало особенно велико, знай, решение не за горами. Проще говоря, на тебя надеются. Заберешь документ у моего секретаря, он со звонится с тобой. Все, извини, сегодня плотный график, совещание начинается. Император повесил трубку. Хорошая новость. Думал, это будет намного дольше. Тогда завтра позвоню Михаилу с Тихомиром. Пора возвращать ребят, им надо собраться, подготовиться. Они еще не знают, что едут со мной. Да и куда. Объяснив Николаю, зачем пришел, сходил с ним на склад, затем на полигон. Он подробно объяснил, как пользоваться автоматом, небольшой, весьма компактный, но очень скорострельный. До этого нас учили обращаться с огнестрельным оружием, но д а н н о й м о д е л и в руках не держал. Проблем не возникло. о т с т р е л я л три обоймы, почти попал в цель, но это не важно. Надеюсь, не пригодится. После обеда к сбору всего необходимого для похода подключился дед. Его желание, чтобы набрал с собой побольше еды и воды, аж на целый месяц, не укладывалось в объем багажника летательного аппарата. Нам еще и другие вещи необходимо взять в экспедицию: спальники, палатку, квадрокоптер, теплые вещи, газовую горелку, баллончики к ней и прочее. В итоге еды получилось на две недели. За это время надеюсь найти китайский город. да и поохотиться можем, если процесс поиска затянется. С утра, как и планировал, позвонил ребятам, обрадовал их. Завтра к обеду будут в усадьбе. От остальных пацанов посыпалась куча вопросов. Пришлось сослаться, что это не телефонный разговор. В конце предупредил ребят, что п о я в и в ш е е с я ж е л а н и е вернуться всем вместе не имеет смысла. Мне нужны только Михаил с Тихомиром. Так что пришлось настоять на том, чтобы продолжали отдыхать. Дед уже на взводе, от моей предстоящей поездки собрался и славку вернуть. Ему связь со мной нужна. Только зачем парня дергать? Еще никуда не еду. К тому же с ним я и так могу связаться. Парень потом позвонит ему, доложит, что он один в усадьбе будет делать, следом за дедом ходить. п о б у р ч а в немного, тот н а с т о я л в другом вопросе, чтобы все необходимое брал только военного назначения, никаких гражданских спальников и прочего. Сам куда-то за всем поехал. На следующий день прибыли ребята. У меня с ними состоялся долгий, серьезный предметный разговор. Они должны все взвесить и сами решить, едут со мной или нет. Путешествие слишком опасное и непредсказуемое. Все это, конечно, формальность. Я и так понимал, что согласятся, но должен выслушать их решение. Отказа, естественно, не было. Наоборот, у них появилось воодушевление, глаза загорелись азартом. Опасное приключение. Это же потрясающе! выдал тихомир, а вот Михаил задал вполне деловой вопрос, не для описания того мира. Надеюсь, китайцы его предоставят. Будет время изучить, понять, кто там обитает и какой ландшафт возле города. Это даст нам больше шансов его найти. Ребята занялись сборами. Портал в пещеру открыт. Глайдер я оставил открытым. Сами туда все грузят. Главное, чтобы места хватило. На следующий день позвонил секретарь императора, сообщил, что могу подъехать забрать документ. предупредив его о появлении тем же способом, как и прошлый раз, прямо из своей комнаты активировал портал в Кремль. Выйдя из него и поздоровавшись, подошел к столу. Хорошо, что секретарь один в помещении. Надо в следующий раз, прежде чем перемещаться, поинтересоваться, нет ли здесь посторонних, а то перепугаю людей. Секретарь пододвинул ко мне полированную шкатулку темно-красного цвета с золотым изображением дракона и китайскими иероглифами. Забрав ее, я вернулся к себе. положил на стол, открыл посмотреть, что там передали. внутри находится свиток вроде пергамента, перетянутый т е с е м к о й на конце висит, по всей видимости, королевская печать. аккуратно его вынув, обнаружил на дне флешку. хорошо, что описание мира не забыли положить. выложив ее на стол, снялся с в и т к а т е с е м к у спечать ю надо глянуть, что написано. развернул, но только тут все на китайском, а я его не знаю. да, красиво, ведь и вата нарисована. Прям произведение искусства. Подпись, видимо, самого императора поднебесной. С языком надо исправить недоработку, а то как-то забыл об этом. Убрав обратно свиток в шкатулку, направился к компьютеру. п о л а з а в по рунету, нашел какой-то документальный фильм на китайском языке с русскими субтитрами. Поставил задачу Копиком по распознать язык и запустил фильм. Потребовалось не более пяти минут, чтобы я уже понимал, о чем там говорят, а вскоре сам свободно на нем разговаривал. Только не знаю, что это за диалект. Да, собственно, и не важно. Главное, смогу общаться. Но это еще не все. Чтобы уметь читать, надо в к о п е к о м загрузить иероглифы с их значением. На это потребовалось намного больше времени. Слишком их много. Да и не так просто оказалось найти данные. Справившись и с этим, вновь достал свиток, развернул, прочитал текст. Ничего особенного. Подтверждается моя личность, что я в л я ю с ь чрезвычайным и полномочным представителем его императорского величества. Предписывается высочайшим указом подчиняться и предоставлять всю необходимую информацию по моему требованию. Положив приказ на стол, посмотрел на голографическую печать, что была на шнурке. Непростая. Сразу не заметил. Почему утолщенная? Я нажал с двух сторон, и на ней появилось моё изображение вместо императорского герба. Фотография, удостоверяющая личность. Оригинально сделана. Главное, быстро смастерили. Убрав все в шкатулку, вставил в компьютер присланную флешку. Здесь помимо описания, которое сделано на немного корявом русском языке, есть еще фотографии и видео. Съемка с беспилотника показывает, насколько большой их город. Расположился он в низине, возле древнего горного массива. Рядом есть река, лес. Это хоть что-то. Значит, будем искать горы. Но это сам город, а вот высотные съемки местности нет, как и самих гор. Странно. Имеется описание того, что можно употреблять в пищу из растительной среды, о чего не стоит даже фотографии приложены. На счет животного мира данных немного. В целом он схож с нашим земным. Реки и озера богаты рыбой, вся она съедобная. Леса заселены дикими животными в д о с т а т о ч н о большом количестве. Так что без еды не останемся. Проведены исследования воды, воздуха, почвы на предмет вредоносных бактерий и вирусов. Ничего опасного для человека не обнаружено. Мне это не страшно, а у ребят, как у одаренных, сильный иммунитет. Климат умеренный. На данный момент из времен года лето. Средняя температура в районе 23 т е градусов тепла. Дожди, грозы, все как на Земле, только в сутках 26 часов. Скопировав данные на компьютер, вынул флешку. Отдам ребятам, пусть изучают. Хотя информации мало. Возьмут с собой планшет. Будем искать похожую местность. Время пролетело незаметно. Подошел тот день, когда все загружено в г л а й д е р Мы стоим возле портала. Одетые по походному. Плотно перекусив перед дорогой. Дед нервничает, провожая нас. Обнявшись с ним на дорожку, мы прошли в пещеру. Пока ребята размещались в г л а й д е р е я открыл портал, положив в карман Крил, чтобы закрыть его с той стороны. Направился в летательный аппарат. Потом в пещеру придется своим ходом добираться. Перехода с земли не будет. Хотя у меня есть подозрение, что с помощью Крила можно активировать установку. Только пока не знаю, как это сделать. Разместившись за пультом управления, закрыл дверь. Справа от меня расположился Михаил, сзади Тихомир. Рядом на четвертом месте вещи. Не все в багажник влезло. Посмотрев на сосредоточенные лица ребят, улыбнулся. Расслабьтесь, все только начинается. Нас ждет неведомый таинственный мир, масса приключений и спасение целого города. Миллион жизней поставлена на карту. Мы же станем героями. Разве это не круто? Выдал я н а п у с т е н н у ю речь. Ну вот, зулы бались уже лучше. Положив руку на выпуклую мягкую панель справа от меня. к о т о р а я у п р а в л я л а полетом, слегка нажал вперед. Глайдер медленно въехал в портал и мгновенно оказался в другом мире. Остановившись, я достал крил. Ну вот, обратного пути нет. Теперь мы как и китайцы, отрезанные от родной земли. Направив крил на портал, нажал сверху большим пальцем. Тот перестал светиться и проход исчез. Михаил нервно сглотнул, поглядывая на то место, где он только что был. У меня самого даже озноб по телу пробежал от осознания. что домой не вернуться, пока не выполним задачу. Мы в чужом мире, предоставлены сами себе. Если что случится, никто на помощь не придет. Но не стану думать о худшем. Убрав к р ы л поднял гайдер л на высоту километра, чтобы осмотреться. Пока тот уходил в высоту, крылья его плавно расправились. В какую сторону полетим? Поинтересовался Михаил, поглядывая в разные стороны. Определенные мысли на этот счет есть. Это немного сузит круг поисков. Здесь три материка. Один находится в экваториальной зоне, второй ближе к северной части, лишь третий из него захватывает среднюю полосу. А вот третий почти весь в ней находится. Это ты к чему? Не понял Тихомир. Повернувшись, яглянул на него. Вы данные по миру изучали? Температура в районе города примерно 23 градуса. Значит, он находится как раз в средней полосе. Поэтому не станем залетать в холодные северные и экваториальные зоны. Мы на данный момент тоже где-то в этой области. На г л й д е р е есть контроль температуры окружающей среды. Я уже включил все датчики. Видите, возле панели на экране цифры появились. Да, но там пишут е т 72, непонятно чего. Михаил немного удивленно посмотрел на меня. Это по другой шкале измерения. По нашему за бортом на высоте одного километра 15 градусов. На поверхности было 22. в о т это давление, влажность. Я стал указывать пальцем. Направление силы потоков воздуха, высота, скорость полета, углы наклона. Остальное не важно. о Ретир и н будем держать по солнцу. Высоту порядка пяти километров. Выше подниматься нет смысла. Я посмотрел вдаль. Может, даже придется снизиться. Впереди много облаков. Из-за них не увидим, что находится под нами. Первое, что ищем, это горы. Скорость г л а й д е р а небольшая, в пределах т р е х километров в час, а за день можем пролететь около т 0 0 0 ы с я ч в е т л ы й период времени длится 12 часов, тут 26 часов в сутках, значит лето на исходе. Я вновь посмотрел по сторонам, внимательно вглядываясь в даль. Летим туда. Кивнув вперед, тронул г л а й д е р с места, задав направление. Там на горизонте виднеются горы. Чтобы не пролететь по одному месту дважды, г л а й д е р запоминает местность. Как ты их рассмотрел? Тихомир пытался увидеть г о р н о е о б р а з о в а н и е в с м а т р и в а я с ь вдаль. Зрение более острое. А вы что, бинокль не взяли? Сейчас они у меня выговор схлопочут, если забыли. Ах да, Тихомир засуетился, доставая его из сумки. п р е д у с м о т р и т е л ь н ы й Выговор отменяется. Крутая машина, комфортная. Михаил расслабился на мягком анатомическом сиденье. Да, непростая техника. Согласился я. Здесь много всего. Подобные летательные аппараты как раз и использовали для разведки местности. В пути будем делать остановки, чтобы оправиться и перекусить, добавил я. Предлагаю ночью подниматься повыше, если не будут мешать облака, и осматривать местность, предложил Михаил. А что мы увидим ночью? Не понял Тихомир. В городе должен быть свет, освещенная территория видна с большого расстояния, пояснил он. Тот участок неба будет более светлым. Хорошее предложение. Полностью согласен. Так и сделаем. В течение двух часов мы наблюдали под собой раскинувшийся лесной массив, большие и малые з м е й ки рек, то там, то здесь прорезали его, пока наконец не показался древний горный хребет. Внезапно г л а й д е р сильно тряхнуло. Подобного я не ожидал. У него совершенная система стабилизации, даже сильные потоки воздуха не могут поколебать. Что это было? В глазах у Михаила появилось беспокойство. Я вывел на экран системные данные г л а й д е р а Все в норме, сбоев нет. Переключил на датчики движения воздушных масс, высота, скорость и прочее. Все в норме, никаких отклонений. В этот момент г л а й д е р в н о в ь т р я х н у л а и резко бросила влево. Да так, что он стал сворачивать с намеченного курса. Что-то происходит, а я не могу понять, что. Так дело не пойдет. Вдавив пальцы в мягкую выпуклую структуру управления, находящуюся под моей правой рукой, попытался вернуть аппарат на прежний курс. Ощущалось, что машина заработала на пределе, но не смогла повернуть. Что-то ей мешало. Внезапно сдерживающий фактор исчез, и ее резко понесло в нужную сторону. Я вновь попытался выровнять курс, но снова никакого эффекта. Гайдер л накренился. Сейчас мы н е с л и с ь по кругу. Заложив большой вираж, снаружи нет ничего необычного, потоки воздуха не изменились. Тогда что влияет на г л а й д е р Вновь надавив на управление, задрал нос машины резко вверх. В этот раз она послушалась, набрав высоту более четырех километров, почувствовал, что сопротивления больше нет. Мы можем продолжить горизонтальное движение. Не знаю, как это ощутил, но сработало. г л а й д е р вновь двигался по прямой. Внезапно в голову пришла одна идея. Сбросив скорость, я остановил г л а й д е р и развернул его на 90 т градусов. Ты чего? Оба парня удивленно и слегка взволнованно смотрели на меня. Пока не стал объяснять, обернувшись драгорном, присмотрелся к тому, что находится впереди. То, что увидел, мне не понравилось. Возможности драгорна позволили различить энергетические потоки. Они походили на воздушные массы с какими-то рваными краями и большими воронками, в одну из которых мы и угодили. Никита, не т о м и что ты видишь? Не выдержал Тихомир. Я обрисовал им открывшуюся передо мной картину. Теперь лучше так и оставаться Драгорном, чтобы еще куда не залететь. Мы знали, что с этим миром что-то не так. Задумчиво произнес Михаил. Да, здесь происходят процессы за гранью нашего понимания. Я вновь развернул г л а й д е р Продолжив путь и плавное снижение. Лететь по прямой не получится. Много различных энергетических сгустков. Они как разрозненные облака, некоторые весьма большие. Думаю, не стоит в них попадать. Пояснил я. Такими зигзагами наш путь значительно увеличится. Еще через два часа, наконец, приблизились к горам. Они оказались весьма интересным образованием, идущим в виде подковы, в центре которой расположилось огромное, почти круглое озеро, похожее на древний кратер от падения метеорита. Произнес Михаил, разглядывая его. Вполне возможно, и горы образовались от удара, добавил Тихомир. К сожалению, это не то, что мы ищем. Связавшись со Славкой, попросил передать деду, что у нас все в порядке, ведем поиск. Через час я направил гладер й на посадку возле небольшой реки, вьющейся среди лугов. Пора размяться, о п р а в и т ь с я и перекусить. Машину посадил в двадцати метрах от берега, там, где был хороший спуск к воде. Выбравшись наружу, мы дружно потянулись. Интересно, когда глайдер садится, то крылья вновь сворачиваются, примыкая дугой к корпусу. Когда они находятся в этом положении, удобнее забираться внутрь и открывать грузовой отсек. Похоже, все продумано. Ребята принялись доставать еду. Я направился к реке, присел на берегу, потрогал рукой кристально чистую воду. Прохладная, градусов десять, не больше. В метре от меня проскочили несколько крупных рыбешек. Я проводил их взглядом. Тут рыбу никто не ловит, только естественные враги, поэтому ее много. Вернувшись к ребятам, присел на стул, поглядывая, как начинает ш в о р ч а т ь гречневая каша с мясом. Они уже распечатали военный п а е к достали газовую горелку, стулья, стол и разогревали раскрытые банки. На столе лежит хлеб, столовые приборы, стоят бутылки с водой. Как водичка? м и х а и л к и в н у л на реку. Холодная, рыбы много. Надо было удочку взять. Почему об этом не догадался? Зачем? Тихомир улыбнулся. Я и так ее из воды поводергиваю. Это верно. С его способностями это не проблема. Для приготовления рыбы и мяса Матвей Егорович положил все необходимое. Михаил кивнул на г л а й д е р Ночью придется по очереди дежурить. Я забрал разогретую банку, которую протянул мне Михаил. Цивилизации нет, зато полно диких зверей. Некоторые из них могут быть опасны. в з я в ложку принялся есть. Не надо дежурить. п о л о ж и в свою банку. Тихомир сходил к г л а й д е р у и достал из него какой-то прибор. Вот. Он разложил треногу, поставив ее рядом с нами. И что это? Мне о нем ничего не известно. И где они взяли эту штуку? Твой дед позвонил Василию, у них был прототип. Узнав, куда отправляемся, ребята отдали его. Себе еще сделают. Пояснил он. Только я все равно ничего не понял. в и д е м о его недоумение. Тихомир улыбнулся и нажал кнопку. Придвор едва слышно загудел. Ребята сконструировали его как образец для военных, на базе индивидуального энергетического счета, снабдив дополнительными элементами питания. Ну и кое-что изменили. Теперь создает защитный купол, небольшой, всего семь метров в диаметре, но надежно защитит от непрошеных гостей и любой непогоды. Посоветовавшись с Матвеем Егоровичем, палатку решили не брать. Только лишнее место займёт в г л а й д е р е Купол будет вместо неё. Дождь не замочит, ветер не страшен. К тому же под ним можно разжечь костер, дым наружу пропускает, тепло сохраняет. Михаил отключил прибор. Ничего себе, какую крутую штуку смастерили. Пацаны молодцы, без дела не сидят, постоянно что-то новое изобретают. Очень полезная и удобная вещь. Для военных щит слабоват, сказал Михаил, вновь усевшись и продолжил есть. Больше от не погоды до непрошеных гостей. Военные хотят мощнее, чтобы пуля останавливал. Ребята обещали доработать, а нам в самый раз. Спасибо, деду. Теперь ночами будем спать без дежурства. Не з а б о т ь с ь что хищники подкрадутся в ночи. Только где они возьмут сами генераторы, счета для массового производства? Перекусив, я напился воды. с т о й б а з ы что мы захватили н а р о т они. Там склад нашелся. Военные выделили несколько штук для экспериментов. Ученые над ними работают. Может получиться создать нечто похожее? пояснил Михаил. Ты-то откуда знаешь? не понял Тихомир. С ребятами вечерами по телефону болтаю. Он также напился воды, передав бутылку Тихомиру. Можно было, конечно, и чайку заварить, да возиться не хочется. Насытившись, пока сидели, я вновь связался со Славкой. т о т передаст деду, что ничего нового, все спокойно. От него пока для меня сообщений не поступало. После этого не торопясь загрузили вещи обратно в г л а й д е р чтобы после нас ничего не оставалось. Не стоит мусорить в чужом мире. Я не стал поднимать г л а й д е р высоко, полетел на расстоянии т р е х метров от земли. В плане энергетических возмущений так спокойней. Но уже понял, поиск города не будет простым. Когда дело подходило к вечеру, нашел неплохое местечко возле небольшого озера. По данным китайцев, в этом мире ничего опасного для людей в водоемах не водится. Температура воды для тела д р а г о н а не имеет значения. Можно искупаться. После того, как помог выгрузить из г л а й д е р а вещи, направился к озеру. Пока плавал, ребята развели костер, разогрели ужин, организовали спальные места. К концу нашего неторопливого ужина как раз стемнело. По совету Михаила я поднялся на г л а й д е р е как можно выше, уйдя почти на семь километров вверх, осмотреть округу. Небо чистое, нет ни единого о б л а ч к а но и проблеска искусственного света не заметил. Лишь где-то слева у самого горизонта сверкали разряды далеких молний идущей грозы. Вернувшись на землю, под вопросительные взгляды ребят отрицательно покачал головой, включив защитный купол, мы забрались в спальники. Перед сном вновь связался со Славкой, сказал, что буду по вечерам сообщать о себе. т е д передал, что дед просил быть осторожней. Само собой буду. Понимаю, беспокоиться за нас. Ночь на свежем воздухе прошла спокойно. Отлично выспались и проснулись с восходом солнца. Вот и минул первый день нашего путешествия в чужом мире. Сколько их еще будет, пока трудно даже представить. После сытного завтрака, который в этот раз сам на всех разогрел. Мы погрузились в г л а й д е р и продолжили путь. Где-то через два часа полета заметил немного левее у горизонта странные темные шлейфы. На облака или тучи не похоже, больше всего напоминали дым, застилавший огромное пространство. Наши курсы сближались. Еще через час моя догадка насчет дыма подтвердилась. Происходило извержение вулкана, причем не одного. Близко подлетать не стал, взял правее, но вскоре и там показался вулкан. И з в е р г а ю щ и е мегатонны пепла и дыма в атмосферу. По всей видимости, пробудились они недавно в связи с какими-то изменениями, происходящими на планете. Пришлось облетать этот участок по большой дуге. Второй день был на исходе, но он также не принес никаких результатов, о чем сообщил с л а в к е С утра третьего дня, поднявшись на большую высоту, остановил г л а й д е р зависнув на одном месте, прежде чем куда-то двигаться. Надо как следует осмотреться. Взяв утихомиробинокль, принялся разглядывать окрестности. Слева виднеется море, справа вдалеке еще один горный хребет, причем простирается он на сотни километров. У меня вопрос возник. Михаил повернулся ко мне. Китайцы тут уже давно. Известно, что в этом мире три материка, даже в каких климатических зонах располагаются. Почему нам не сказали, на каком из них располагается город? К тому же наверняка делали съемку с беспилотников, карты составляли, ведь проводили разведку полезных ископаемых, добавил Тихомир. Подобные мысли у меня тоже возникли. Самому странно, мой просчет, надо было уточнить этот вопрос более конкретно. Но мы тоже только сейчас сообразили. Михаил вздохнул, вновь посмотрев вдаль. Так может китайский император не особо хотел, чтобы нашли город, поэтому и утаили данные? Высказал неожиданное предположение Тихомир. В подобном ключе я не думал. Все указывало на обратное. Но что-то действительно не так. Тогда с чем это может быть связано? Михаил пожал плечами. Вполне возможно, не хотят, чтобы мы о чем-то узнали. Слишком большие жертвы ради сохранения тайны. Засомневался Тихомир. К тому же они сами запросили помощи. Нам в любом случае надо найти город и спасти людей. Выдал я. Гадать можно сколько угодно. Будем на месте узнаем. Но то, что данные не предоставили, это неспроста. Там люди не глупые, должны были понимать, что понадобится максимум информации, на что было непосредственное распоряжение их императора. Получается какая-то странная двойная игра: с одной стороны хотят спасти людей, а с другой создают трудности. Я направил г л а й д е р в сторону гор, продолжив размышлять на эту тему. Больше чем уверен, император Китая действительно желает спасти своих подданных. Может, кто-то из его приближенных прикрывает свой зад, повинен в том, что случилось в этом мире? Надеяться мы не найдем город и сами пропадем. Специально удалил данные с флешки, не в силах помешать иным способом. Это вполне реалистичное объяснение. Но тогда что же там произошло? Вырисовывается картина неестественного катаклизма. Что-то такое они натворили, что приводит к разрушению планеты. Я присмотрелся к горному хребту. Придется подняться над облаками. Некоторые пики достигают высоту километров шесть-семь, не меньше.